Глава 48. «Я останавливаюсь в нескольких шагах от госпожи Вудворд и уже готовлюсь к очередным взысканиям, только вот понять бы за что. Идём в комнату. Со своим стандартно недовольным выражением лица кивает мне комендантша. Скрещиваю пальцы в надежде, что там Эмма или Элла, а лучше обе. Но, конечно же, мне так не везёт». Я захожу первой, однако останавливаюсь на середине комнаты, чтобы не чувствовать себя в ловушке, а Вудворд следом, и я слышу щелчок замка за её спиной. Нет, я всё равно не в ловушке. Студентка Крукс официально обращается ко мне комендантша, а я уже ожидаю, что в этот раз сделала не так. Но руки сжимаются в кулаки, потому что я собираюсь оспаривать любые обвинения, которые мне будут предъявлены. Тем более после сегодняшней ночи со вторжением милой зверушки. У меня есть к вам просьба, ошарашивает Вудвард. Что? Я резко оборачиваюсь и чувствую, что выгляжу нестерпимо глупо. Я вынуждена просить вас заступиться перед профессором Вальгардом за Зику. Комендантша не смотрит на меня. Она смотрит куда-то на полу моих ног и мнет юбку. Словно она безумно нервничает и даже боится меня просить. Я всё равно не понимаю. Я растерянно хлопаю глазами и пячусь, пока не сажусь на стул. Что вы имеете в виду? Вальгард? Он страшный человек. Порывисто говорит Вудвард, что ей обычно совсем не свойственно. И ещё с тех пор, как он был студентом, видит боги не вру. Его боялись даже преподаватели из-за его мрачного и нелюдимого характера а также из-за необузданной силы, почти не имеющей границ. Вальгарда практически никто не мог победить, и единицы решались общаться с ним. Но ну, почему почти каждый считает своим долгом рассказать мне какую-то страшилку о Кураторе? Все поставили целью сделать так, чтобы я или сбежала от него, или даже не допустила мысли спорить с ним. Я и так боюсь его. Моя тайна. Вот гарант того, что мне не быть спокойной рядом с этим драконом так зачем меня снова и снова запугивать? Но при тут я, госпожа Вудвард? Он защищает вас, студентка Крукс, и это дорогого стоит. Она всё же поднимает свои выцветшие глаза на меня. Однажды он уже чуть не убил Зику, когда она напала на него. Или вы хотели его припугнуть? Почему-то вслух замечаю я. Во взгляде комендантша мелькает тень. Значит, я угадала. ну Тогда она сама виновата. «Я не знаю, по какой причине он тогда пожалел Зику», — хрипло произносит Вудвард. «Но предупредил, что это только на первый раз, а для меня она единственное родное существо. Я потеряла магию и фамильяра. От меня оказалась семья. У меня не стало друзей. Но Зика никогда не предавала». Мне, честно, становится бесконечно жаль комендантшу. И я даже в чём-то её понимаю. Хотя мне, наверное, было бы лучше, если бы моя семья вообще обо мне не вспоминала. И всё же, что я могу сделать? Просто обещайте поговорить с профессором. Уже не сводя с меня глаз, просит Вудвард. Пожалуйста. И я пожимаю плечами, давая ей неоднозначный ответ. Поговорить-то я, конечно, могу, но услышит ли? Можешь приходить хоть среди ночи? Она уже начинает торговаться. Про свои отработки вообще можешь забыть. И... к парням. Хочешь к парням? Хоть на всю ночь? Ого, вот это предложение. От него мне, конечно же, хочется только улыбнуться. Я тру лицо руками и тяжело вздыхаю. Госпожа Вудвард, спасибо. Особенно за отработки. Я всё же предпочту соблюдать распорядок жилого корпуса боевого факультета. Кажется, комендантша заметно скисает, но я продолжаю. Но я постараюсь поговорить с профессором Вальгардом. Мне тоже жаль вашу зверушку. Только, пожалуйста, следите за ним получше. Вудворд тяжело выдыхает, как будто всё это время дышало в полсилы. «Про отработку я серьёзна», — говорит она. «И ещё. Не знаю я, кому вы успели перейти дорогу, Но в вашу комнату снова пытались проникнуть. Только боевой корпус — это не шутки, и этого, похоже, не учли. Меня аж подбрасывает со стула. Кто? Я же не ищейка, да и своей магии у меня нет, — хмыкает Вудвард. Это была астральная проекция. Больше ничего не знаю. Комендант быстро разворачивается, отщелкивает замок и выходит из комнаты, оставляя меня вот с этой информацией. Спокойно сесть и писать доклады? По-моему, после того, как я узнала про то, что ко мне опять хотели влезть, почти нереально. Бежать к Вальгарду? Видимо, да. Быстро принимаю душ и переодеваюсь, а потом, укутавшись в плащ, бегу к корпусу боевого факультета. Плащ хоть и не продувается, но тепло уже не держит, поэтому кожа тут же обхватывает холодным покрывалом. Пора бы уже купить утеплённую одежду. Да только вряд ли моих накоплений на это хватит. Вернусь, посчитаю, прикину. Может, в лавке у Томаса, куда сдают немного ношеные вещи? Эх, знал бы отец. К кабинету у Вальгарда я подхожу, чуть задохнувшись от быстрого шага и постоянной борьбы с дрожью. На стук никто не отвечает. Я уже собираюсь уйти, но на всякий случай толкаю дверь, и она распахивается. Удивлённо делаю шаг внутрь, понимая, что в кабинете никого нет. В тишине слышно лёгкое потрескивание уже догорающих поленьев, Значит, давно ушёл. Ну не бегать же мне, его по всей академии искать. Перебарываю желание присесть у камина, чуть согреть окоченевшие пальцы. Подхожу к столу. Я просто оставлю ему записку, что приходило, и извинюсь, что увалилась нагло. Всё равно ведь заметит, что тут кто-то был. Даром, что ли, ищейка? Документы на столе лежат в полном беспорядке как будто их бросили посреди дела, прервавшись на что-то более важное. Хочу я этого или нет, но взгляд цепляется за изображение на бумагах и заголовке предметы из горной руды в списках утерянных. На рисунках красуется небольшой кинжал, женская заколка, какой-то круглый медальон с узорами и... Мои часы! Это точно мои часы! Такие, какими дед подарил их моему отцу. Только папа позже уронил их, и по ним прошлась лошадь, поэтому их пришлось изрядно отремонтировать. Но... Алисия...